Глава 33. За месяц после возвращения из Куты-Куты случилось многое. Во-первых, основательно подрос фамильяр. Пушистик уже не умещался в ладошке как прежде, и не путешествовал в специальной сумке-чехле на боку Рианы. Теперь он, как правило, носился где-то поодаль, безошибочно чуя, когда хозяйке необходима магия или поддержка. На практических занятиях Он не отходил от Рианы ни на шаг. Во время лекций предпочитал удирать, предварительно накинув полог невидимости и часами носился в высокой траве. Охотился на мышей, лягушек и даже змей. Причем, хорошо, если то были обычные змеи, а если фамильяры, спутники нагов. Риана трижды вынуждена была выслушивать от разгневанных владельцев обиженных фамильяров. А одна адептка Нагини даже угрожала, что если Зарева не приструнит своего зверюгу, они будут разговаривать по-другому. Правда, в тот же день Риана сошлась с той в боевом поединке и больше Нагини не угрожала, лишь фыркала, а за спиной говорила о Риане гадости. Благо, почва была благодатная. Потому что, во-вторых, Не успели они с Коннором покинуть мобили, въехав на территорию Драакх. К ним, как водится, поспешили встречающие, среди которых была одна очаровательная драконица, с копной золотистых кудряшек, подрагивающих при каждом ее шаге и, по мнению Рианы, чрезмерно надутыми губами плюшками. Над головой драконицы кружил нетопырь с золотыми крыльями. Пихнув Риану плечом, Драконица прильнула грудью этак шестого размера к несколько опешившему Конору. Хотя чего бы ему вдруг удивляться, Риана так и не поняла. К чести Конора стоит заметить, что он не сделал ни одной попытки обнять так ильнущую к нему драконицу, даже смущенно кашлянув, отступил на шаг. Драконицу уже это не смутило. Бросив испепеляющий взгляд на Риану, она прильнула к Конору в поцелую, Правда, тот в последний момент успел увернуться, подставив щеку. Кобель. Сквозь зубы прошипела Риана, с мстительным удовольствием наблюдая краем глаза, что Конор покраснел. Дракон был все еще под рыжей личиной, а, как известно, рыжие краснее становятся похожи на свеклу или хотя бы на помидоры. А затем, взвизгнув, бросилась на шею Джессу. Перевертыш тоже пришел их встречать, хоть и с хмурым видом. Правда, когда бывшая напарница клюнула его поцелуем в щеку, хмурый вид Джесса как рукой сняло, и бывший напарник расплылся в мечтательной улыбке. И все же к вечеру вся Академия Драаг гудела от новости, с легкостью затмившей даже возвращение целительской экспедиции из Куты-Куты. Эннер Коннор расстался с Ванессой Драгор. Так он и объявил во всеуслышание, что между ними нет, и не может быть ничего общего. Эту новость принесла на кончике рыжего хвоста Фокси, еще один маг-перевертыш по совместительству секретарь ректора. Захлебываясь и гримасничая, Фокси повествовала в красках о том, как это было, и даже слово в слово передала реакцию Ванессы, хихикая и прикрывая рот ладошкой, повторяя совсем уж скобрезные выражения в адрес Конора. Чем надо сказать, знатно отвлекала Риану от учебников, дело было в хранилище. И все же, несмотря на отсутствие реакции адресата, Фокси явно не теряла надежды дождаться хоть какой-нибудь, и лучше, конечно, бурной, чем взрывнее, тем лучше, реакции Рианы. Не дождавшись, Фокси сообщила Риане, что та неисправимая зануда и упрямится, и ушла, обиженно вильнув рыжим хвостом. От нервного перевозбуждения Фокси никак не могла справиться со своей второй ипостасью. Рианна пожала плечами и только ниже склонилась над конспектом. Правда, если б Фокси догадалась вернуться и заглянуть в лицо Рианы, обнаружила бы вместо плотно сжатых губ мечтательную полуулыбку. В-третьих, следовало из во-вторых. Рианна стала прямо-таки объектом охоты драконец и сопереживающих отвергнутой Ванессе на гинь. Причем не в обычном смысле. драконицам в виде исключения и солидарности к Ванессе даром не сдалась халявная магия, которой, впрочем, Риана делиться и не собиралась. Чего им действительно было нужно, так это праведного, справедливого возмездия. Ну и феникс с подбитым глазом и вырванными клочьями волос устроил бы их куда больше». Риана как раз возвращалась из хранилища, еле волоча ноги. На практикум-то по непрофильной специальности ее отпустили, а вот отгулов по основной на те дни, что ее не было в академии, никто не давал. Вот и приходилось отрабатывать пропуски. Поэтому, когда в сквере, через который она шла, возникли, как черти из табакерки, сразу три драконицы и две ногини, у Рианы сил на испуг не осталось. Она просто свистнула призрака и без предупреждения перешла к не так давно освоенной практике, над которой она корпела помимо обязательной программы. Четыре часа подряд Риана училась извлекать из пространства магию и перенаправлять ее в фамильяра, так что Пушистик на тот момент был как раз буквально забит магической энергией под завязку. Можно было, конечно, извлекая магию обратно, раскрасить ею чудные боевые заклинания, заодно и попрактиковаться на движущихся и возмущенно вопящих мишенях. Но Риане было просто лень и очень хотелось спать. Поэтому она просто, фигурально выражаясь, сорвала клапан и перенаправила таким трудом собранную магию на девушек. Конечно, результата своих трудов было жалко, но себя жальче. Спустя минуту она продолжила путь, оставив за своей спиной шестерых осоловевших, осевших на земь адепток, которые максимум на что были способны бешено вращать глазами в сторону удаляющегося феникса и вяло обещать поквитаться с ней в следующий раз. Как известно, пережор никому не на пользу, тем более такой резкий и, чего уж там, объемный. Правда, как следствие этого опрометчивого поступка, и это... В-четвертых, игры на следующий день они с Коннором продули. А это значит, еще один проигрыш, и их связка автоматически снимается с игр. Ей-то что, третьекурсники еще не участвуют в соревнованиях на арене. Не тот уровень силы и профессиональной подготовки. А вот конор бессменный чемпион факультета с седьмого курса, Коннору приходилось куда хуже. И не только в плане прямой связи результатов игр и табельных отметок. Над драконом подшучивали, подтрунивали. Мол, связался с Фениксом и превратился в тряпку. Правда, после того, как обладателям злых языков пришлось экстренно отращивать новые зубы и обещание, что в следующий раз придется отращивать эти самые языки, злословие поутихло. В-шестых, они, наконец... помирились с Джессом, что несказанно злило Конора. Самим же напарником Риана наедине не мастерски избегая парных тренировок. Сама бронировала арену для спаррингов, записывая в одно с ними время сокурсников, которым жуть как интересно было потренироваться бок о бок со старшекурсником. Она свое окно установила магическую решетку. Она знала, что каждую ночь Хотелось думать, что каждую, чего уж там. Кто-то пытается пробить ее защиту, но без результата. А днем ничто не мешало со вздохом обновить заклинание снова. Седьмых. За всеми этими преследованиями Конора, и не только, но об этом позже, травлей от драконец, совместным примирительным практиком с Джессом, Конор вынужден был уступить, поскольку Риане для обучения по второй специализации целительству нужен был напарник-лекарь и лучший Джесса, с которым полная магическая сонастройка произошла за два с половиной года-то. И прочим, и прочим, и прочим, учеба захлестнула ее с головой. Близились экзамены, и на подготовку оставалось не так много времени. И ведь игры снова на носу.